Глава 3. Свободные скифы Выборные от каждых двенадцати шатров свободных скифов собрались на совет кочевья. Усевшись тесным кольцом вокруг огня в старом черном шатре Аспитамена, они обсуждали, ехать ли на съезд сакских вождей на берегу реки Ексарта. Там должны решить, идти ли на поклон к двурогому царю, уже захватившему мараканду послать ли ему дары покорной дружбы или же зажечь огни на курганах выборные сидели тесно плечом к плечу наклонив остроконечные войлочные шапки и жмурясь обветренными глазами на багровые угли костра если мы поедем князья подумают что мы снова признали княжью волю — говорили одни. — Нас триста шатров. Мы выставим четыреста всадников. У нас своя воля, — отвечали другие. — У князей тысячи баранов и несчетные косяки кобылиц. Они их берегут, а драться придется нам. Снаружи послышался топот коней. — Где шатер Шапетамена? — прохрипел низкий голос. — Нет Шапетамена, но здесь шатер его. Здесь ты узнаешь, где наш охотник. Полок откинулся, и сквозь низкое отверстие протиснулся большой грузный человек. Темный шерстяной плащ закутывал его. Он остановился у входа как проситель. — Погрейся у огня, — сказал старший. — Садись к нам. — Мимо ли ты ехал и хочешь передохнуть? Или тебя привела сюда нужда? «Вы не узнаете Будакена?» Незнакомец скинул плащ и бросил кожаный пояс с мечом в разукрашенных бронзой ножнах. «Кто из вас узнает, чей это пояс?» «Я приехал просить вашей помощи против моих обидчиков, нападающих ночью». Сидевшие скифы заволновались. Пояс с мечом переходил из рук в руки. Будакен продолжал стоять у входа. Он узнавал среди сидевших многих из своих бывших слуг. Они внимательно осматривали пояс. Один скив снял шапку и откинул назад длинные полуседые волосы. Князь Будакен, взгляни на мой лоб. Видишь ли этот знак? На лбу выделялся выжженный железом кружок, и под ним две черточки, известные всем тавро Будакена. «Ты ставил свой знак на каждом коне и баране, на всем твоем добре и на каждом родившемся ребенке твоего раба. Мы ушли от тебя, и больше твоего знака на наших детях не будет». Зачем же ты пришел за нашей помощью? Или ты хочешь снова вернуть нас под свою тяжелую руку? Отобрать наших ягнят? Загудели голоса. Будакен угрюмо молчал. Он видел враждебные, колючие взгляды. Я приехал к вам не для того, чтобы взять вас обратно или взять хотя бы одного ягненка. Да мы и не отдадим тебе ничего. Я пришел спросить вас, достойно ли для свободного племени саков нападать на кочевье, когда там остались одни женщины и дети, а все, опоясанные мечом, выехали на совет племени. Но саки ли это сделали? Не бродячие ли дахи? Я узнаю, чей этот меч. — сказал один скиф. — На пряжке изображен тигр, рвущий коня. Такие пряжки носят племя Тохаров. — Не твой ли Гелон из племени Тохаров напал на твое кочевье? Это князья повздорили из-за богатства. — Все зло идет от Гелона, загудели голоса скифов. — Он прибирает все к своим рукам. Он сгоняет к своему кочевью стада Будакена. Он привязывает на спину диких коней наших гордых девушек. Он и нам никогда не простит, что мы ушли от князей и живем вольно. И на нас он нагрянет, чтобы мы снова пасли его кобылиц. Слабый женский голос прозвучал из глубины черного шатра. Будакен вернул мне жизнь. Будакен подарил мне свободу. Именем Шапетемена просит Томирис помочь князю Будакену. Кашель прервал ее слова. — Мы едем на совет сакского племени, поезжай с нами, и тебя никто не тронет. Мы зажжем на совете свой особый костер, и ты сядешь с нами. Мы спросим у племени, можно ли ночью нападать на кочевья, где остались одни женщины. «Садись сюда, с нами!» Будакен прошел к огню, и его бывшие слуги потеснились. Он сел среди них, как равный, и протянул к огню свои квадратные ладони. Скифы косились на него и подмигивали друг другу. «Смирился? Или задумал обвести нас?»